гадюка Отправившись в лес по грибы, по ягоды, можно встретить на опушке вырубки, зарастающей гари или болоте гадюку, ядовитую змею, чей укус болезнен и очень опасен. Гадюки любят греться на солнце, устраиваясь на тропе, пнях, кочках и камнях. Иногда заползают даже на огород и лук. При встрече с человеком гадюка обычно пытается скрыться, но если видит в нем угрозу, шипит, совершает броски. Поэтому резких движений при встрече с ней лучше не делать. По ночам гадюки охотятся на мышей, лягушек и насекомых. Гадюка — змея живородящая. Яйца развиваются, и детеныши вылупляются в утробе матери. Два-три раза в месяц гадюки линяют скидывая старую кожу. Осенью они прячутся в норах и расщелинах, готовясь впасть в спячку.